Шестая клетка. На следующее утро, без пяти девять, я ждал Сергея у кривой калитки, чтобы начать второй рабочий день. Это утро звенело необычными птичьими голосами. Вместо афганских скворцов, воробьёв и чёрных дроздов кричали журавли и попугаи. Пеликаны хрюкали, как испорченные саксофоны. Из-за рядов с утками и лебедями громогласно мяукал павлин. Строгие фазаны неодобрительно кликотали. Чайки надрывались от хохота. «Над кем они смеются?» — думал я. «Не надо мной ли?» От клеток с бассейнами веяло свежестью. Из-за ближайшей сетки на меня подозрительно посматривал Марабу. Мол, чего тут стоишь? «Заходи в дверь!» «Или проходи мимо!» Вдруг чайки снова взорвались хохотом. Я вздрогнул и оглянулся. Калитки приближались ослепительно-голубые джинсы, на которых блестела серебристая пряжка ремня. Над джинсами помахивала рукавами белая рубашка с прозрачным узором, похожим на денежные водяные знаки. Лакированные черные туфли соединялись с джинсами посредством красных носков. Когда все это неожиданное для зоопарка великолепие подошло ближе, я увидел, что внутри находится Сергей. Раньше я думал, что так одеваются только мафиози. Оказалось, что рабочие зоопарка могут одеваться не хуже. Сергей подал мне руку. «Пришел?» Я подумал, чтобы ответить оригинальнее, но ничего особенного не придумал. «Пришел?» Сергей укусил усы и хлопнул меня по спине. «Молодец!» Меня обдало запахом дорогого одеколона. «Пошли!» Шеф открыл калитку. Вдруг он обернулся и сказал... «У меня сегодня важная встреча, поэтому все делаем быстро». Надо сказать, что Сергей был не просто служителем. Его правильнее было бы назвать «служитель-предприниматель». Одновременно со службой в зоопарке он пытался наладить бизнес, который был бы связан с животными и, разумеется, приносил бы доход. Но такой бизнес у Сергея никак не получался. Он или приносил доход, или был связан с животными. Мы вошли в дом, и Сергей отправился в раздевалку. Я внимательно оглядел помещение. Всё-таки удивительный это был дом. Его построили, наверное, лет сто назад. Тогда на месте зоопарка находилась дача туркестанского генерал-губернатора. После революции на месте резиденции генерал-губернатора в центре города появился совет народных комиссаров, а дача и её хозяйственные постройки превратились в зоопарк. Пока Сергей переодевался, я прикидывал, что и как мы будем делать. Сначала, конечно, накормим фламинго. Они самые нежные из наших подопечных. Поэтому ими надо заняться в первую очередь. Затем приготовим мешанку для водоплавающих. А на закуску что-нибудь несложное. Ведь Сергей спешит и вряд ли станет браться за трудные дела. Заштопаем где-нибудь сетку или сходим за продуктами на склад. Ну да, скорее всего, именно так. Тут Сергей вышел из раздевалки. На нем были вчерашние шорты и футболка с лошадью. Он посмотрел на меня строго и сказал, «Пойдем чистить канализацию».